Глава 23. Кого из оставшихся наших кораблей спасать? Глаза Таисии бегали от одного края карты к другому. Да еще и самой выжить, ведь Адмирал Джонс на своем огромном флагмане уже близко. Варна, хоть его и зажимали два американских корабля, все же пока маневрировал, ловко уходя с линии огня канониров Сан-Хуана и Луизианы. Более того, еще старался подвести своих преследователей поближе к позиционным районам. где ещё оставались наши ракетные кластеры и артиллерийские батареи. Молодец к Вандерварны не растерялся. А вот у Свеаборга дела были куда хуже. Он было попытался скинуть с себя кораблиянке, уйдя на форсаже от них в открытое пространство космоса, и вроде бы поначалу всё шло хорошо. Обладая высокой скоростью, наш крейсер начал отрываться, и если Посадына ещё мог посоревноваться со Свеаборгом в гонках на выживание, то сверхтяжёлый линкор Калифорния сразу стал заметно отставать. Пара часов таких догонялок, и можно было смело разворачиваться навстречу Посадении, не боясь увидеть рядом второй американский корабль. Однако команде с Фиаборга не повезло. Вырвавшись на орбиту и набрав было скорости, наш крейсер был атакован Роем, состоящим из почти полутора ста американских истребителей. Это были эскадрильи с уничтоженного авианосца Сайпан, летчики которых желали поквитаться с русскими за потерю своей эскадры. Видя на радарах, что один из вражеских кораблей покинул атмосферу и уходит в открытый космос, командиры эскадрильи вышли ему на перерез. Как стая бешенных ворон, накинулись они на Святогорск, полностью облепив его корпус со всех сторон. Наши зенитные расчёты работали на пределе возможностей, не редко одной выпущенной очередью уничтожая либо повреждая два или три вражеских истребителя. Но не взирая на страшные потери, американские асы не отступали. а такое со всех возможных углов и методично выводя из строя один ретранслятор полей за другим. Роеу хватило нескольких минут, чтобы полностью лишить свой оборк энергозащиты. Поля русского крейсера навсегда погасли, и он тут же получил по корпусу первые прилёты плазмы из Арудии Калифорнии и посадены, которые уже подходили к месту сражения. Эскадрильи F4 сделали своё чёрное дело и тут же разлетелись в разные стороны, уходя от наших зенитчиков. и предоставляет добить свой аборг своим основным кораблям. Убегать русскому крейсеру теперь не было ни только смысла, но и возможности. Две из четырёх его силовых установок вышли из строя после нескольких попаданий в район кормы. Теперь необходимое для того, чтобы оторваться от противника со скорости набрать было невозможно. Оставалось только одно развернуться навстречу Калифорнии и посадению и сражаться до конца. Капитан-командор Романова приняла решение идти на помощь Свиобургу. Да, в том же направлении пойдёт за ней и Нила Джонс, но других вариантов особо-то и не было. Погибнуть нужно максимально эффективно, если можно так сказать. А так остыло на корабле, пытающийся в данную минуту разделаться со Свиобургом, хорошая возможность нанести хоть какой-то ущерб противнику. Поэтому одинокий взмыл вверх. и кинулся в координаты, где беззащитный «Свеоборг» уже вовсю расстреливали, как в тире, американские артиллеристы. Янки чувствовали себя великолепно, будучи сами защищены энергетическими полями, которые безрезультатно пытались обнулить наши канониры. Однако времени и мощности палубных орудий «Свеоборга» не хватало, чтобы сделать это, а ответный огонь противника уменьшал эти шансы с каждой секундой. Половина артиллерийских батарей русского крейсера уже молчали, выжженные огнём вражеских орудий. Экипаж приготовился к смерти. Как раз в эту минуту произошло первое снайперское попадание о спарки главного калибра одинокого в двигательный отсек посажены. Энергетических экранов в районе кормы американского крейсера активировано не было. Снова повторилась ситуация, как несколькими минутами ранее в Аскуинси. Американцы почему-то вольяжно относились к работе энергощитов. и не включали те из них, которые, как они считали, были в данный момент бесполезными. Только потом Таисия поняла причину такой беспечности. Все дело заключалось в том самом «Энтарии» — топливе в баках американских кораблей, которого в 6-й линейной дивизии «Элая Джонса» было, так сказать, на донышке. Энергетические защитные поля, а вернее генераторы, которые их создают, кушают «Энтарий» в больших объемах, тем более, когда на корабле активированы все энергощиты — Поэтому командующий Звезды смерти приказал своим подчинённым беречь топливо, не включая второстепенные поля. Результат не замедлил себя ждать. Сначала Куинси, сейчас посадена, Таисия Константиновна быстро распробовала этот десерт. В общем, американский тяжёлый крейсер сразу же получил дыру в одном из сопел, плюс повреждённый стабилизатор, от чего на время, пока не включил тормозные двигатели, потерял управление и завертелся в разные стороны. Так, одним единственным выстрелом Одинокий на несколько минут выключил из боя Пасадену, артиллеристы которого сейчас просто физически не могли навести свои орудия, на ими почти уже уничтоженный Сфиаборг. Но как же Калифорния? Мощи артиллерии данного линкора сполна хватило, чтобы добить Сфиаборг. Однако страх перед одиноким, который внезапно появился со стороны кормы и за одну секунду вывел из строя тяжелый крейсер Пасадена, был настолько силен, что капитан Калифорнии решил не испытывать судьбу, Не оставив на время в покое догорающий свой аборг, резко стал разворачиваться к приближающемуся одинокому. Другого выхода у Таисии Константиновны не было, как со всего размаха долбануть носом Калифорнию в борт. Артиллерийская дуэль с американским линкором точно ни к чему бы не привела, кроме как к поражению, к тому же на подходе к сектору боя уже были флагманский Юта и тяжёлый крейсер Лексансон. А так хорошенько сразбега боднув в бочину Калифорнию, Вреда своему противнику нанести можно было откуда да больше. Одинокому не привыкать бороздить носом вражеских дредноутов. Ещё адмирал Васильков распробовал этот метод на флагмане Дрейка, авианосце Ванкерхилл. Только что отремонтированный и восстановленный нос нашего крейсера после сильного удара в правый борт Калифорнии снова оказался в смятку. Но зато досталось и американцу средняя палуба которого представляла сейчас собой месиво из металла и человеческих тел. Назад на 5 км дальше не отходить, воскликнула Таисия, которая в данный момент следила за работой башен артиллерийских орудий Калифорнии. Две орудийные платформы американского линкора справа были раздавлены в лепёшку после таранного удара одинокого. Ещё четыре плюс башня главного калибра сейчас, спустя несколько секунд после удара, корректировали сбитые прицелы, чтобы вновь открыть огонь по русскому кораблю. Отходить на большее расстояние их нежда не стало. потому как не хотела получать перелеты от батарей, расположенных на левом борту Калифорнии. «Огонь из всех орудий по башне главного калибра», — приказала Таисия Константиновна, связываясь со своими канонерами. «Выведите эту бандуру из строя как можно быстрее». Семь батарей ударили в бронелисты артиллерийской платформы, расположенной на верхней палубе американского линкора. Благо, трансляторы защитных полей правого борта после тарана не работали — Поэтому все заряды, выпущенные с «Одинокого», сразу достигли своей цели. Оплавленные и разорванные бронелисты из немедийской стали в несколько слоев, опоясывающие главную батарею Калифорнии, отлетали в стороны, не в состоянии выдержать столь интенсивный огонь. До самой артиллерийской установки и ее внутренних отсеков плазма орудия «Одинокого» пока не добралась. Несколько минут работы прямой наводкой для окончательного разрушения одного из самых защищенных модулей корабля было недостаточно. Но положительный эффект был все равно достигнут. Под непрекращающимися ударами плазмы, кинетическая сила которых была поистине разрушительна, башню трясло так, что ни одна система автоматического наведения не смогла бы прицелиться. Что касается американских канониров, которые находились внутри батареи, то их точно разбросала болтанка и по стенкам отсеков, и они не имели возможности вручную вести огонь по-одинокому. Что касаемо других арт-батарей, с помощью которых поврежденная Калифорния попыталась уничтожить русский крейсер, то и здесь Таисия Константиновна не сплоховала. По крайней мере, на время нейтрализовав главный калибр американского линкора, капитан-коммандор Романова звонким голоском приказала снова идти на сближение с кораблем противника на максимальной скорости. Смысла включать «Форсаж» не было никакого, слишком мало было расстояния до цели, но все, что могли, шесть силовых установок выдали – И пусть одинокий наскочил на Калифорнию всего с 5 км, тем не менее этого хватило, чтобы ещё две ортилирийские установки правого борта замолчали навсегда, раздавленные корпусом нашего корабля. Как можно и в лепёшку его превратить, если юлой повертётся вокруг? Жель времени лишнего нет, весело воскликнула княжна, удовлетворённая результатом повторного тарана. Давайте-ка, ребята, ещё раз отходим на минимальное расстояние. ейси и так понравилось бодаться с неуклюжим вражеским дредноутом, который так и не смог пока развернуться ко дёнку ему своей носовой частью, что нашему капитану-командору захотелось завершить дело по расплющиванию оставшихся орудийных платформ Калифорнии. Сейчас по её флагману работало всего две импульсные пушки среднего калибра, но и этого для сильно повреждённого в результате таранного удара русского крейсера было достаточно, чтобы его уничтожить. Ведь после удара перестало существовать не только бортовое энергополе Калифорнии, но и фронтальное защитное поле самого Одинокого. Все носовые отсеки корабля Таисии снова были в смятку, будто не трогились над их восстановлением несколько суток кряду все свободные технические бригады верфи. Соответственно, все ретрансляторы энергополей были либо раздавлены, либо смещены с внешней обшивки. Одинокий по сути остался без своей основной защиты. и в таком состоянии вести бой на равных с противником не имел никакой возможности. Поката и Си Константиновне, мгновенно сориентировавшись в новых обстоятельствах и начавши издеваться над Калифорнией, явно везло, но вечно так продолжаться не могло. В сражении между боевыми кораблями места удачи не было. В космосе побеждают технические характеристики, численность эминпелов и мощь артиллерии. Госпожа капитан-командор Юта и Лексингтон выходят на линию атаки со стороны кормы. Открывают. Только и успел произнести оператор, как весь корпус одинокого страшно затрясло от прямых попаданий.